Глава вторая Магистраты ратуша располагались в одном здании на Брунер-штрассе в трех минутах езды на север от Кёнер-Плац. Здесь застройка уплотнялась, но открытых мест хватало. Перед ратушей простирался нарядный, хотя и заброшенный сквер. За зданием местного самоуправления громоздились дома в стиле «фахверк». органы власти в лучшие времена не бедствовали строение было внушительное с балконами и пелястрами имело переменную этажность сложную архитектуру над фасадом в верхней части здания висели часы а на башенке красовалась колокольня верный признак былого благополучия у входа стояли полуторки здесь уже хозяйничали красноармейцы по плану командования В Эбервельде должны были остаться два взвода. Приступала к работе комендатура. Позднее ожидалось прибытие подразделения НКВД. В городе уже не стреляли. Красноармейцы осматривали помещение, выводили в холл сотрудников, р и с н у в ш и х выйти на работу. Бойцы не зверствовали, хотя особо и не церемонились. Капитан Волынцев, Александр Петрович. к а з ы р н у л подтянутый офицер с посеребрёнными сединой висками. «Назначен возглавить комендатуру в этом городе. У меня шестьдесят бойцов, четыре офицера, одна полевая кухня. Будем соседями, товарищ майор». Удостоверение Гордина капитан уже изучил и вряд ли сильно обрадовался. Но, с другой стороны, дополнительные силы в городе тоже неплохо. Радисты, опергруппы, девятнадцать штыков у лейтенанта Маркуши. «Я должен что-то знать о вашей работе, товарищ майор. в а с же не в отпуск прислали». «Появится нужда, будут и подробности, капитан. Просьба не мешать». «А попрошу о содействии, уж не откажите. Вам же не требуется письменный приказ от моего начальства». «Вот и хорошо. Убедительная просьба не третировать местное население и органы власти». «Одиозные фигуры уже сбежали, остались те, кто считает себя незапятнанным. Возможно, агенты и лазутчики. С этими будем разбираться. Останавливать работу магистрата не советую. Иначе в городе начнется неразбериха, а нам это незачем. На случай явного вредительства и саботажа, естественно, реагировать. Нам нужно спокойствие в городе. Улавливайте мысль, Александр Петрович». «Понимаю, Андрей Михайлович, работа контрразведки требует тишины. Будем работать». Комендант с интересом покосился на застывшую машину Микаэлу, но воздержался от комментария. Сапёры уже осмотрели помещение, ловушек не нашли. Здание большое, места всем хватит. Комендатура будет здесь. Думаю, вам тоже стоит разместиться в этом здании. Оно основательное, из пушки не пробьёшь. На окнах решётки. Нам проще охранять одно здание, чем весь квартал. Впрочем, сами решайте. Мое дело предложить. Не буду вам мешать. Зацокли каблучки. м и к а л а побежала по каменным ступеням. По п о м б е з н о м у холлу разносились бодрые русские матерки. Красноармейцы затаскивали в здание громоздкий генератор. Нагадить в п р е с т у п л е н и и немцы успели. Вывели из строя местную электростанцию. Люди в штатском сжались в углу холла, со страхом смотрели на происходящее. За ними присматривал автоматчик, хотя они не думали разбегаться. Персонал чувствовал себя неуютно, многие уже простились с жизнью. Микаэла бросилась к полному л о с о в а т о м у господину в мешковатом двубортном костюме. Тот облизывал губы, нервно мял руки, увидев Микаэлу... о т п р ы г н у л от радости, заключил в объятие. Бургомейстр Рудольф Шварцен. Несложно догадаться. Микаэла что-то быстро ему говорила. Мужчина внимал, недоверчиво поглядывая на майора контрразведки. м и к а э л о б с т у п и л и другие люди, стали расспрашивать. Сведения о городских делах контрразведка не имела, и это удручало. Требовались помощники из местных. но любой местный мог оказаться врагом? Люди Маркуши приступили к охранным функциям. Гордин проинструктировал лейтенанта Гусева. Пара часов на отдых присмотреться к обстановке. Задача радиотехников — отслеживать активность в эфире внутри города и в ближайших окрестностях. Любой выход в эфир с незнакомого передатчика — работа врага, другого быть не может. Задача группы — патрулировать местность. Но только в сопровождении бойцов Маркуши и никакой самодеятельности. В последующие полчаса опергруппа осмотрела здание. Оперативники восхищенно посвистывали, разглядывая высокие потолки с лепниной, антикварную мебель, богатые узорами ковровые покрытия. Обувь, разумеется, не снимали. Здание состояло из северного и южного крыльев. В одном обосновалась исполнительная власть, в другом — законодательная. Во многих кабинетах царил беспорядок. Шкафы распахнуты, ящики выдвинуты. Разбросаны бумаги и канцелярские принадлежности. Картина знакомая, ничего нового. Бегущие немцы всегда оставляют после себя бардак, и не только военные. Искать какие-то секреты среди бумажных гор бесполезно. Не то ведомство. Здание обследовали быстро. Запутанных переходов здесь не было, все понятно. Бойцы проверили чердаки и подвалы, и там обошлось без сюрпризов. Андрей облюбовал удобное помещение на втором этаже. Рядом смежная комната со столами и санузлом, как раз для личного состава. Подкупила подробная карта на стене, на ней были отмечены все улицы и дома. Хозяин кабинета пустился в бега. В помещении царил хаос, дверь сейфа нараспашку, внутри только голые полки. Лейтенант Лапчик спустился в холл и объявил по-немецки, важно надувая губы. «Господа, минуточку внимания! Вам не сделают ничего плохого, надо лишь набраться терпения». С вами хотят поговорить представители советской военной контрразведки. Это не смертельно. Господин бургомистр, поднимитесь, пожалуйста, на второй этаж. Господин Шварцен сильно волновался, беспрестанно вытирал потный лоб и выбрасывал салфетки в мусорную корзину. Образцом хладнокровия он явно не был. Бургомистр сел напротив майора, тяжело задышал. «Не надо волноваться, господин Шварцен», — мягко сказал ему Гордин, — «мы всего лишь хотим поговорить. Или вы чувствуете за собой вину? Вы являлись убежденным сторонником нацистского режима?» «Нет, что вы! Я не являлся никаким сторонником!» — возмущенно забормотал бургомистр. «Я никогда не любил НСДАП, не состоял в ней, хотя неоднократно получал предложение вступить в партию». «Я никогда не любил с с с д из-за их чрезмерно жестоких методов работы. Не любил Адольфа Гитлера. Поверьте, его не любят очень многие, тем более австрийцы. Я горячо поддерживал заговорщиков фон Штауфенберга, которые собирались взорвать фюрера. Разумеется, я не мог публично высказывать свое мнение». К тому же заговор потерпел неудачу. — Прошу понять, я руковожу гражданской администрацией и слежу за тем, чтобы исправно функционировало городское хозяйство. — Охотно верю вам, г е р Шварцен, — кивнул Андрей. — Уверен, что это именно вы, рискуя жизнью, спасали местных евреев, активно сотрудничали с антифашистским подпольем. — Простите? — г р а д о н а ч а л ь н и к заморгал. — о в нашем городе не было антифашистского подполья. «Ничуть не сомневаюсь», — улыбнулся Гордин. «Мне не нужна ваша кровь, господин Шварцен. Напротив, я хочу вам помочь, но и вы нам помогите. На вашу должность никто не покушается, можете продолжать руководить городом. Я познакомился с вашей дочерью, она произвела на меня положительное впечатление. Хочу надеяться, что оно не обманчиво». о и перестаньте трястись», — рассердился майор. р «Это уже раздражает, Герр, градоначальник. Вы мужчина или нет?» «Простите». Шварцен шумно выдохнул. «Вы же понимаете, в какой ситуации я оказался». «Вся Австрия оказалась в такой ситуации», — отрезал Гордин. «А скоро окажется и вся Германия, ставшая заложником одного клинического психа. Вы готовы сотрудничать с советскими органами?» «Да, конечно». Вы понимаете, что германская армия не вернется? Я этого даже не хочу, господин офицер. Жить во времена н а ц и о н а л с о с а л и з м а не очень радостно. Можете не объяснять это русскому человеку. Давайте уберем все источники раздражения и просто поговорим. Кто работал в этом кабинете? Здесь сидел господин Якоб Альбер. Он занимался практическими вопросами работы полиции, а также был финансовым инспектором. Через него проходили финансовые документы полицейского управления, пожарной охраны, местных женских и юношеских патриотических организаций. Неудивительно, что сбежал, — подумал Гордин. Когда вы видели его в последний раз? Пару дней назад. Господин Альбер был сильно взвинчен, сидел как на иголках. Вчера я его точно не видел. Полагаю, он не единственный. Кто из ваших сотрудников остался? Я имею в виду тех, кто уполномочен принимать решения по городским делам. Таких немного, господин офицер. Это мой заместитель, первый секретарь, Максимилиан Шмидт. Госпожа Лаура Штейнер. Она занимает должность секретаря, ведает вопросами благоустройства и энергоснабжения. Также господин Арнольд Эггер, он тоже секретарь, эксперт по городским коммуникациям. Остальные их заместители и помощники, они неуполномочены, как вы говорите. Это Маркус л е б н и ц Анна Штарк. Хорошо, я понял. Какие военные или военизированные организации размещались в Эбервельде? Здесь стоял рота солдат, был госпиталь для раненых офицеров. Он работал при соборе Святой Катерины. Здание уголовной полиции напротив, через сквер. Там же находился департамент СС, отдел полиции безопасности и СД. В нем главенствовал штандартенфюрер Холлендорф. Мы не пересекались с этими структурами, только несколько раз получали от них заказ на строительство и ремонт дорог на возведение складских строений на м а л е н г а с с Эти здания опустили еще вчера. Мы отправили туда посыльного после того, как не смогли найти господина Альбера, и он увидел пустые здания. Они были совершенно пустые, все ценное вывезли. На заднем дворе остались следы большого костра. Не знаю, что там жгли. То есть они ушли по-английски, не прощаюсь. О, да, наверное. Градоначальник в ы м у ч и л жалкую улыбку. И знаете, господин офицер, мы нисколько не жалеем, что их нет с нами. Убежден в этом. Андрею не хотелось погружаться в чрезмерную иронию. «Что вы знаете о секретном объекте, работавшем в городе под эгидой СССД?» «О каком объекте?» Шварцен заморгал, и подрумянившиеся было щеки снова побледнели. «Мы не имели дела ни с какими секретными объектами. Как я могу о них знать, если они секретные?» «Не надо лукавить, господин Шварцен». Объект секретный, посторонних не пускали, но чины СС его охранявшие не такие уж секретные. О наличии в маленьком городе засекреченного объекта городские власти обязаны знать. Другое дело, что вас туда не пускали. Итак, давайте начнем заново, господин Шварцен. Это небольшая производственная база, включающая один или два цеха, Склады, коммуникации, подъездные пути, специально оборудованное караульное помещение, а также колючая проволока и таблички угрожающего содержания. Не исключаю, что были собаки. Я доходчиво описал. В данный момент объект, разумеется, не работает. Его эвакуировали, о чем вы также могли быть в курсе. Слушаю вас внимательно. Если вспомните похожие объекты, называйте. Разберемся. Итак, координаты. Улица, номер строения. г р а н о н а ч а л ь н и к бормотал что-то бессвязное, то бледнел, то делался пунцовым, как помидор. Нет, он не может ничего сообщить господину офицеру. Возможно, вас интересуют военные склады на Баннермаркт? Или городская тюрьма, расположенная в глубине квартала за зданием полиции? Есть еще типографии, где до войны печатали местные газеты. В годы войны е ё переоборудовали под производство агитационных материалов. А закрыли два месяца назад, помещения стоят пустые. Ничего секретного, туда может зайти любой. Этот детский лепет начинал раздражать. Но угрожать сверх меры не хотелось. Убежденным нацистом этот жалкий человек, безусловно, не был. Мог что-то знать, но боялся за свою жизнь. Гордин смотрел на него с тоской, боясь пережать. Мог ли господин Шварцен ничего не знать? Теоретически, да. Отвечали за взаимодействие ССС другие люди. Но ведь там энергоснабжение, канализация, водопровод. Они питались из городских систем. Дать ему второй шанс, задумался майор. Секретная типография существовала в черте города. Ей хватило бы и большого подвала. Но что находилось над этим подвалом? Своих людей советская разведка в Эбервельде не держала. Агент был в Вене, знал о существовании типографии, и м е л сведения об объемах и номенклатуре производимой продукции, куда и когда она направляется. Но о месте нахождения объекта агент сведений не имел. Считалось, что это неважно. Несложно в маленьком городке найти объект. И вот дошло до дела. И где он? Вчера вечером Гордин беседовал с лейтенантом Кузнецовым, командиром парашютного диверсионного взвода. Лейтенант потерял половину людей, пресекая попытки гитлеровцев вывести типографию. Это был тот самый объект, загруженный в автотранспорт. Два двухтонных грузовика не так уж и много. Вывозили самое ценное, включая продукцию. Остальное могли бросить. Парашютисты встали непробиваемой стеной, колонна вернулась в город, других дорог здесь нет. На востоке скалы и тупик, на западе смертельная опасность в виде обходного маневра советских войск. Оборудование точно спрятали в э б е р у э л ь д е На старом месте? Маловероятно, но, в принципе, могли от отчаяния. Скорее всего, был запасной план. Груз спрятали в надежном месте. И что теперь? Ходить по людям и спрашивать, не видел ли кто, вернувшийся в город, колонну? — А ведь вариант, — он мысленно усмехнулся. — Колонна не пачка сигарет, в городе ее кто-то обязательно видел. Имело ли смысл с таким упорством искать типографию? Вероятность, что туда вернули груз, ничтожная. «Хорошо. Не буду вас торопить, господин Шварцен», — миролюбиво сказал Горден. «Все хорошо, обдумайте, и завтра мы с вами снова встретимся. Посоветуйтесь с дочерью, она вам плохого не подскажет». «Я могу продолжать работу». Дрогнувшим голосом пролепетал градоначальник. «Вы обязаны продолжать работу. Кто еще, если не вы? Работайте в прежнем режиме, привлекайте оставшихся сотрудников. Нужно восстановить энергоснабжение, успокоить жителей, объяснить им, что жизнь продолжается. А если и будут перемены, то только в лучшую сторону». Больше нет тайной полиции, оголтелой пропаганды, репрессий и постоянного страха. — И как долго я смогу работать? Городоначальник продолжал терзаться сомнениями. — Без нареканий будете работать, пока не появится администрация, избранная народом. — Так я и был избран народом. Герр Шварцен облизнул пересохшие губы. н о с выборы проходят в два этапа раз в четыре года. — Не морозьте мне голову, — отмахнулся Гордин. — Знаем мы прекрасно, что такое выборы в буржуазных государствах. Ступайте. Трудитесь на благо города и проследите, чтобы вашу дочь мы долго не искали. Она может понадобиться. Не волнуйтесь, рядом с нами она в безопасности. Пригласите, если не трудно, вашего первого секретаря. Гэр Шварцен колобком выкатился из кабинета. «Последить бы за ним», — подумал Горден, гипнотизируя закрывшуюся дверь. Лица сменялись, как стекла в калейдоскопе. Они были разные, но объединяло их одно — страх. Не самые трусливые все же вышли на работу. Но все, что их обуревало, читалось, как с листа. Возможно, это чей-то страх был несколько преувеличен. Первый секретарь, Максимилиан Шмидт, был менее упитан, чем бургомистр и выше ростом. Видно, что не голодал. Он утирал блестящую лысину, с щенящей преданностью смотрел майору в глаза. «Да, он заместитель Гера Шварцена, можно сказать, его правая рука. Придавлен грузом ответственности за судьбы города». — Ежедневно и е ж е н о ч н о думает о том, как бы этот город не загнулся. — Да, он общался с господином Альбером, но исключительно по работе. Человек был неприятный, состоял в н д п А вы сами, господин военный, знаете, что это такое. Все эти соловьи пели одну и ту же песню. Ничего не знали, ни в чем не участвовали, нацистскую власть тихо недолюбливали, Но открыто бунтовать не могли, поскольку разговор нацистов с подобной публикой короткий. — Мы гражданские люди, господин офицер, — уверял первый секретарь. — Сугубо гражданские, и ни в чем порочном не участвовали. В городе работала гестапо, и любое инакомыслие, мягко говоря, не приветствовалось. Шмидт занимался торговыми поставками. Тесно сотрудничал с депутатами ратуши в вопросах городского бюджета, решал вопросы жилого фонда и строительства. При новой власти, если будет позволено, готов заниматься тем же. Без саботажа, без страха и упрёка. И вообще, у него большая семья, больные дети, супруга с нездоровыми почками. Тему секретных объектов в пределах городской черты эти господа тщательно обходили. Делали удивленные лица, бормотали, что ни о чем подобном не слышали. Господин Арнольд Эггер вел себя спокойнее, сохранял подобие выдержки. Но вытянутое бледное лицо говорило за себя. «Отпустите, господа, дайте умереть спокойно». Он был долговязый, сутулый, с лица не сходила скорбная библейская мина. Да, он занимается городскими коммуникациями. Понимает вентиляции, канализации, водопроводе. Знает, как построить дорогу. Но господам из с с с д он ничего не строил. Разве что изредка выдавал разрешение на возведение того или иного объекта. Ну, это чистая формальность. Разве господам из с с с д требуется чье-то разрешение? У них свои специалисты, свои эксперты. Та же строительная организация «Тодда». способная возвести любой объект в сжатые сроки и без всяких нареканий от заказчика. Нет, он сейчас не помнит, на какие объекты магистрат выдавал разрешение. Это было давно. Но можно посмотреть, поднять старую документацию. Уж будьте любезны, господин Эггер, посмотрите, если не хотите проблем с советской контрразведкой. И не позднее завтрашнего утра представьте полный отчет. В этот момент выдержка господина Эггера отказала. Он начал проявлять признаки волнения. Лицо осталось тем же, но ладони вспотели. Он украдкой вытирал их о штаны не в попад тряс головой. Да, он все понял. Завтра же вся документация будет готова и предоставлена новым властям. Госпожа Лаура Штейнер, в отличие от прежних господ, выглядела прилично. Даже улыбалась. Но улыбка ее была неестественной и замороженной. Ей было не больше сорока, широкая в кости, но вполне женственная, со всеми положенными формами. Правильное лицо, светлые глаза, белокурые волосы, волнистыми каскадами стекали на плечи. В какой-то момент Горден подумал, что женщина строит ему глазки. Это было невероятно. Умирать от страха и одновременно заигрывать. Чиновница сидела с прямой спиной, скромно сложив руки на коленях, и отчитывалась, как школьница, перед директором. — У вас прекрасное знание немецкого языка, господин майор, — похвалила дама. — А вы точно русский? — Даже не сомневайтесь, — сухо улыбнулся Андрей. — Расскажите о своей работе, госпожа Штейнер. Только воздержитесь от сложных специальных терминов. Последовал поток красноречия, из которого майор уловил, что заменить госпожу Штейнер абсолютно неким. Ее служба занимается вопросами энергоснабжения, а заодно благоустройством городской территории. Хотя эти вещи не больно-то связаны между собой, ну, так сложилось исторически». Времени на отдых нет совершенно. Она работает в магистрате до позднего вечера. А сейчас становится неимоверно тяжело. В связи с известными событиями многие сотрудники не выходят на работу, и она не знает, где они. Кто-то покинул город и переехал к родственникам на север. Можно подумать, те населенные пункты русская армия обойдет стороной. Но она предана своему городу. «Никуда отсюда не уедет и, если ей позволят, будет до конца выполнять свой гражданский долг». Контрразведка не возражала. «Работайте, фрау Штейнер. До поры до времени, так сказать. Но если будут отмечены попытки саботажа, то на милость не рассчитывайте». Госпожа Штейнер жарко уверяла, что оправдает оказанное доверие и до конца останется с жителями родного города. Выслушав вопрос о семейном положении, она немного смутилась. А в данный момент госпожа Штейнер не связана узами брака. Ее последний муж, майор артиллерии, бросил ее три года назад, забрал сына, увез его к своим родителям в Штутгарт. а сам отправился в действующую армию на Восточный фронт, где благополучно сгинул. Фрау Штейнер глубоко плевать на это. Она пыталась забрать сына, но встретила яростное сопротивление стариков и оставила попытки. Так что в данный момент она свободна и готова рассмотреть все предложения. К таким заманчивым вещам майора контрразведки не готовили. Он продолжал задавать вопросы. Секретные объекты под эгидой СС. Рауштейнер задумалась. Нет, она хорошо осведомлена о городских делах, но ни с чем подобным не сталкивалась. Секретные службы Рейха умело о х р а н я л и свои тайны, но она может поспрашивать у знающих людей. г л я д и ш ь и у знает пару сплетен. Заболтливостью и показной наивностью сквозил страх. Женщина что-то знала, нервничала. Возможно, имела указание от кого-то отрицать очевидное до последнего. Все эти люди что-то знали, это не вызывало у майора сомнений. То есть вы не знаете ни о каких секретных предприятиях на территории вашего города? С нажимом спросил Андрей. Не контактировали с техническими службами СС, не выполняли заказы и подряды. И даже колючую проволоку с охранниками и собаками вы не замечали. Дались ему эти охранники и колючая проволока. Объект мог иметь мирный и неброский вид. Охрана внутри, а снаружи достаточно наблюдателей в штатском. Объект мог функционировать под любой вывеской, а дураков идти туда любопытствовать надо еще поискать. Фрау Штейнер продолжал отвечать общими фразами. Уверяла, что может все выяснить, предлагала посмотреть на нее внимательно. Она похожа на человека, которому германские спецслужбы доверяют свои тайны. Она была похожа на испуганного человека, оказавшегося между двух огней. Но применять к ней суровые меры пока не хотелось. Город должен жить, раз уж советская власть взяла над ним шефство». Сведений не хватало, даже контрразведка имела смутное представление, что она ищет. Горден выпроводил фрау Штейнер и задумался. я т е м н ы й лошадки, товарищ майор!» — высунулся из смежной комнаты лейтенант Лапчик. «Я слышал ваш разговор. У них же зубы стучат от страха. Они что-то знают. Вопрос только что!» Типографию мы найдем, это дело времени. Но что это даст? Там наверняка уже голые стены и одно вспомогательное оборудование. А вот известно ли им о нынешнем местонахождении груза? Вот это вопрос. Людишки такого ранга это знать не должны, — задумчиво произнес Гордин. Но колонна вернулась, не сумев прорваться. И что происходило в этой суете? И кто в чем осведомлен, вопрос интересный. Нужно контактировать с местными, вести себя учтиво. Только так мы что-то вытянем. Андрей подошел к карте, стал ее внимательно изучать. В город вели три дороги с северного, южного и западного направлений. На востоке дорог не было. К городу вплотную подступала горно-скалистая местность. населенные пункты в этой глуши отсутствовали. Колонна вышла из-под огня, вернулась в Эбервельд. И что? Ответить на этот вопрос могли только местные жители, те, у кого под окнами прогрохотала колонна. «Товарищ майор, тут местные пришли». Сунулся в дверь капитан Зинченко. «Уверяю, что антифашисты». «Неужели?» — проворчал Горден. Хочешь сказать, что на ловца и зверь бежит?» И снова незнакомые лица. Мужчина средних лет, довольно тщедушной комплекции, о д е т о й в вязаную кофту и клечатые штаны, представился Себастьяном к у р с о м показал документы. У него были ровный прямой взгляд и размеренная речь. Он сообщил, что долго ждал прихода Красной Армии и теперь готов сделать все, что в его силах. Он говорил о ненависти к режиму Гитлера, о том, что немцы и австрийцы вовсе не такие. Просто мозги им засорила пропаганда Геббельса. Ему 48. Работал на молочном заводе. В 1940 году был брошен нацистами в концлагерь под Варнау. Слишком уж активно к у р с выражал свою гражданскую позицию. В том же году он потерял семью, друзей. о н с л а г е р е пробыл год, после чего его отпустили. Не за примерное поведение, а из-за того, что в лагерной администрации потребовались свободные места. Ожидался наплыв заключенных с востока. Публика учреждения была разномастной. Противники режима, уголовники, гомосексуалисты, проворовавшиеся чиновники. Кого-то расстреляли, других выпустили. С тех пор Себастьян Курц стал ярым противником режима. Жил в Вене, в Гувштадте, в Эбервельде. Работал в подпольных ячейках, в ы з в а л я л из беды евреев. Делал все, что мог в окружающих его обстоятельствах. А теперь готов сотрудничать, выполнять любые приказы, если советскому командованию требуется помощь. Каяться коммунистической партии не состоял. но всячески ей сочувствует. «Спросите у людей, товарищ!» Себастьян Курц бесстрашно смотрел майору в глаза. «Они расскажут, кто я такой? Последние полтора года жил на полулегальном положении, дважды пользовался поддельными документами. Их производила подпольная типография в Гольдштау. Познакомьтесь, этих парней зовут Тобиас и Феликс. Представил он двух молодых людей, прибывших с ним». Они убежденные антифашисты. Я оручаюсь за них, как за самого себя. Феликс учился на медика в Вене, состоял в антивоенном подполье. А когда гестапо разгромило организацию, бежал в б е р в е л ь т и жил здесь по подложным документам. Тобис местный, член коммунистической партии, один из немногих, кому посчастливилось выжить, работает электриком». Молодые люди не отличались болтливостью, смотрели настороженно, не знали, как себя вести. Феликс был темноволос, имел правильное лицо с лучистыми глазами, казался хрупким. Возможно, это было обманчивое впечатление. Тобиас, ниже его на полголовы и старше на несколько лет, не любил бритье и опрятный вид. Он не прятал глаза, смотрел пристально, изучающе. «Можете на нас рассчитывать», — добавил к у р с м ы всегда готовы помочь. Если выдадите оружие, будем благодарны. Не выдадите — поймем». «Повременим с оружием», — хмыкнул Горден. Он с интересом разглядывал новых союзников. «Вам что-нибудь известно, товарищи, о существовании секретной лаборатории, работавшей в э б е р в е л д е Может, ходили слухи или, знаете, что-то фактическое. Мужчины задумались, потом переглянулись и в разнобой пожали плечами. — Товарищ майор, мы не собираемся ничего утаивать, нам это незачем, — сконфуженно сказал Курц. — Но мы пока не понимаем, о чем вы говорите. В городе были разные объекты, здесь стояла воинская часть, работал госпиталь... На западной окраине были военные склады. Точно известно, что вы за городской чертой собирались строить концлагерь, но эти планы, к счастью, не сбылись. «Ладно, забудьте», — отмахнулся Андрей. «Для вас есть первое задание, товарищи. Поедете с нашими людьми, будете опрашивать местных жителей. Вам объяснят, чего мы хотим. Операция не боевая, надо поработать головой и проявить терпение». Мужчины оживились. Они не рассчитывали, что их сразу бросят в бой под знаменами «Интернационала». Яшу Лапчика, как единственного среди сотрудников, знающего немецкий язык, майор инструктировал особо. «Взять Романчука, не смелого, их вид, по крайней мере, не отпугнет местных». Добровольных помощников, пять бойцов при полном вооружении и выдвинуться на полуторке в северное предместие. «Вот дорога», — Горден показал на карте. «Здесь возвращалась колонна. Здесь она вошла в город. Ее не могли не заметить, это два здоровых грузовика. Куда она направилась? По каким улицам? Если проявить въедливость, можно отследить ее путь». тактично опрашивать местных жителей. Люди курса помогут. Задача несложная, товарищ лейтенант. Вперед! И бойцов проинструктируйте, чтобы вели себя вежливо, местным не хамили и ногами двери не открывали. Разведка убыла. Взрыв в городе прогремел, как гром среди ясного неба. За сквером, там, где начиналась плотная застройка, встало облако дыма. Капитан Волынцев, грязно ругаясь, первым побежал через парк. Часть бойцов осталась в магистрате. Два отделения привели в состояние повышенной готовности. Остальные тоже побежали к скверу. Обвалилась часть здания из бурого в о кирпича, где еще вчера работала полиция безопасности ИСД. Немцы, уходя, о ставили сюрприз. Провалился пол на втором этаже, сломались и осыпались стены. Взрыв произошел во время осмотра здания. Об опасности бойцов предупредили. Те действовали осторожно. Мину поставили хитрую, с замедленным детонированием. Клеммы замкнулись, когда открыли дверь в крыле, где работала гестапо. Боец попался сообразительный, всплошил товарища истошным криком. Большинство людей успели выбежать из здания. Двое остались под завалами. Их извлекли сравнительно быстро. Один погиб, другому р а з д р о б и л а бедренную кость. Пострадавшего отвезли в больницу. Волынцев ругался, потрясал кулаками. Ведь он предупреждал. Предупреждали, товарищ капитан. Развел руками, молодой взводный. Потому и не все погибли, а только один. Центральную часть городка теперь патрулировал весь личный состав. Здание полицейского участка осмотрели с особой осторожностью. Выявили и нейтрализовали заложенную взрывчатку. Бойцы недовольно ворчали. Эти штуки могут оказаться где угодно. — Всем трудно, товарищи бойцы. Не только вам! — покрикивал взводный. — Ничего, поживем и на пороховой бочке. В подвале полицейского участка обнаружили страшную находку. Бойцы доложили взводному, в з в о д н ы й Волынцеву, а тот на всякий случай решил поставить в известность майора Гордина. Подвалы под зданием были глубокие, уходили в подземелье, как в преисподнюю. Лучики света блуждали по влажным каменным стенам. Взору предстали полтора десятка расстрелянных людей. Они валялись в повалку у дальней стены. В момент расстрела падали друг на друга. Так их и оставили. От увиденного волосы встали дыбом. Свет фонарей блуждал по искаженным лицам, по глазам тускло светящимся болью и тоской. Все расстреляны е были в штатском. Большинство мужчины, только две женщины среднего возраста. Молодых почти не было. Люди в годах, но не очень пожилые. Только одному мужчине было за 70, морщинистый, худой, с торчащими клочками седых волос. Смерть они принимали безропотно, встали у стены, где по ним и открыли огонь. Глубина подвала была приличная, на у л и ц е стрельбу не слышали. В подвале стоял неприятный запах, пока е щ е не густой, но уже явный, вызывающий острое желание бежать. Командир — Я тебе точно скажу. — Они лежат тут не больше двух суток, — проговорил на ухо капитан Зинченко. В подвале прохладно, но не настолько, чтобы тела не разлагались. Город еще у немцев был, когда этих бедолаг порешили. Не похожи они на подпольщиков, согласись. И не евреи, обычные горожане. — За что их, командир? — В чем они провинились? — Есть у меня одна версия, Алексей. Готов поспорить, эти люди имели отношение к типографии, которую мы ищем. Видимо, сотрудники, рабочий персонал. Неожиданный для них конец. Считали себя кастой, приобщенными к тайне Рейха. Получали, видать, неплохую зарплату. Соблюдали режим секретности, домашним ничего не говорили. И вдруг стали ненужны и даже опасны». Типографию подготовили к эвакуации, персонал собрали в полицейском участке, обманом заставили спуститься, полминуты и концы в воду. И плевать, что загробили лучших специалистов своего дела. Это же талантливые художники-копировщики, граверы. Кто там еще? Не слишком ли жестоко, командир? Свои же добросовестно работали. О чем ты, Алексей? Все решает целесообразность. Существует хотя бы минимальный риск провала, и никто не колеблется, а ты ожидал от СС чего-то другого? Постреляли и покинули город. В тот момент наш десант еще не перекрыл дорогу, а с грузом провозились. Когда колонна двинулась в путь, наши парашютисты уже сидели в засаде. Это была только версия, но вполне рабочая. Эти люди жили в Эбервельде. Большинство имели семьи, детей. Родные в панике, их близкие пропали, нет никаких сведений. И страшно думать о том, о чем думать не хочется. Требовалось ли подтверждение этой версии? Горден почти не сомневался. За эту ниточку не потянуть, все мертвы. г р о д о н а ч а л ь н и к Шварцен сидел у себя в кабинете. Говорил по телефону, пальцы нервно постукивали по столешнице. В углу на стуле прикорнула дочь м и к а е в а Она вздрогнула, когда открылась дверь, подняла голову. Женщина еще больше осунулась, но страх прошел. Градоначальник от неожиданности дернулся, бросил напоследок. — Я вам перезвоню, господин Штрауб. И опустил трубку на рычаг. Он начал было неловко подниматься, но Горден махнул. «Вольно, господин бургомистр. Все в порядке, господин майор?» Глава городской управы настороженно посмотрел на майора. «Мы изо всех сил стараемся наладить работу, задействуем все службы. В городе небольшие разрушения, много людей пропало без вести. Составляем списки. В двух местах поврежден водопровод, также выведен из строя важный блок на электростанции». — Могу подкинуть вам еще работу, господин Шварцен. Частично разрушено здание СД и п о л и ц и и безопасности. п р е с т у п л е н и е ваши соотечественники заложили там мину. Мы потеряли двух человек. Бургомистр тянул голову в плечи. У майора возникло острое желание ударить по ней кувалдой. — Добавьте в список первоочередных дел разбор завалов. В подвале полицейского участка, расположенного по соседству, найдены полтора десятка мертвых тел. Они одеты в штатское, все застрелены в упор. Полагаю, это те, кто пропал без вести. В избежание кривотолков сразу скажу. Они застрелены сутки или двое назад, когда советских войск еще и близко не было. Нужно разъяснять, кто это сделал. Соберите людей, достаньте тела, составьте список всех погибших с указанием адресов и места работы. и не позднее, чем завтрак-обеду, предоставьте мне». «Хорошо, я сделаю...» Бургомистр на глазах покрывался крупной сыпью. «А вам это зачем, господин майор?» «Просто сделайте и не спрашивайте. В противном случае будем разговаривать в другом тоне, и не здесь». «Мы договорились, господин Шварцен?» «Конечно. О чем речь?» «Простите, я должен лично отдать указание. Не возражаете?» Бургомистр подавил приступ кашля, выбрался из-за стола и устремился к выходу из кабинета. Майор снисходительно посторонился. Потный человек промчался мимо и хлопнул дверью. «Зачем вы так пугаете моего отца?» — тихо спросила Микаэла. «Он и так смертельно напуган». Папа хороший человек и сделает все, чтобы вам угодить. Мы прекрасно понимаем, что германские войска уже не вернутся». «Почему мы вас пугаем?» — удивился Гордин. «А как иначе? Вы уже забыли, что мы орды неотесанных варваров, которых не приобщили к цивилизации и прогрессивным европейским ценностям? Кто мы такие? Злобные потомки Чингисхана, диких славянских племен». Ваше счастье, что вас только пугают, а не расстреливают в большом количестве. Не будем вспоминать, какие зверства вытворяли ваши соотечественники в мирных советских городах. Сколько миллионов людей они убили. О чем, понятно, ваша пропаганда умалчивала. А я это видел своими глазами. Вы решили соответствовать своему образу? Девушка печально посмотрела ему в глаза. «Не старайтесь. Я уже поняла, что вы не такой. А пропаганда сильно преувеличивала. Вы озлоблены на нас, есть за что. Но позвольте уточнить, мы не немцы, мы австрийцы. На нас самих вероломно напали в 1938-м и насильно присоединили к Германии. И здесь тоже гибли люди, не только в вашей стране. У вас плохое настроение, господин майор?» «Отвратительное», — признался Горден. «Ладно, не обижайтесь. Обещаю держать себя в руках. Как видите, ничего ужасного не происходит. Ваш п а б е н ь к а снова при должности, солдаты дикой армии, проявляют благородство и великодушие. Погромов и н а с и л и й не отмечено. Вы хорошо знаете этот город?» «Конечно», — удивилась м и к а е в а «Это мой родной город». «В данный момент вы безработная, верно? Хотите поработать нашим проводником и переводчиком?» м н у вы же знаете язык», — женщина растерялась. «Одних знаний маловато. Язык — ничто, если не знаком с менталитетом людей». «Да, это правильно», — согласилась Микаэла. «Даже не знаю, я подумаю». «До утра подумайте, а утром будьте готовы». — Вас никто не обидит. Идите домой. Не надо весь день пасти своего отца. Он уже не маленький. — Знаете, он всегда был другой. У женщины задрожали губы. Он был уверен в себе, знал, что делать и как выстраивать работу. Сейчас он сломлен. Я его не узнаю. Это другой человек. — в с ё будет хорошо, — уверил Андрей. — Идите домой и ни о чем не думайте. «Вам требуется сопровождающий?» «Нет, я тоже не маленькая. Хорошо, господин майор, я только отца предупрежу». Женщина поднялась со стула и устремилась к выходу. «Меня Андрей зовут», — проворчал Гордин. О, «У о нас в стране вас бы звали Андреас». «Хорошо, я запомню». Уже темнело, когда вернулась разведка. Усталые солдаты и офицеры выбирались из кузова. к у р с ы с его парнями высадили раньше и отправили по домам. Не ставить же эту публику на довольствие. «Се в ноги стоптали, товарищ майор», — пожаловался Яша Лапчик. «Северную окраину прочесали, заходили в каждый дом. Хоть не стреляли по нам и то, ладно. Пугливые они, эти австрияки». Со своими говорят, а с нами в упор не хотят. В общем, неутешительный итог. В означенное время никто эту колонну не видел, и никакую другую тоже. Сутками ранее многие уходили на север, шли машины с ранеными, несколько легковушек, пара грузовиков, были даже пешие, бегущие от великой ужасной Красной Армии. Но назад никто не возвращался. — Врут, — предположил Андрей. — Могут. — допустил Яков. — Но почему все разом? — Подожди. Давай заново. — То есть данная грузовая колонна — это призраки. Их видели только наши парашютисты, вступившие с ними в бой? — Это не совсем призраки, товарищ майор, — поправил Лапчик. — Когда колонна выходила из города в северном направлении, ее видели. — Не все, но видели. И это неудивительно. ведь она проходила под окнами домов. Три единицы грузового автотранспорта в одной из машин сидели пехотинцы в форме в a f f с Колонну сопровождал легковой «Мерседес» с начальствующим составом. Прошли и словно в воду канули. Больше их, как говорится, не бачили. Звучит не очень достоверно, но все врать не могут». «Мы посетили два десятка дворов и квартир, вели себя сдержанно и учтиво. И нам, кстати, нигде не предложили чаю. Но это нормальные люди, не пришельцы с других планет, просто немного другие. К ним можно подобрать ключики». Картина складывается такая. Колонна ушла на север, нарвалась на наш десант. о х р а н а вступила в бой. На помощь эсэсовцам прибыло подкрепление. е Это тоже было отмечено мирными гражданами. Примерно через час или два мнения р а з н и ц а В город вернулись потрепанный грузовик до перевозки личного состава и упомянутый «Мерседес». В кузове находились раненые солдаты. Легковушка шла пустая. «Хоть кто-то вернулся», — подметил Горден. «Но не те. Выжившие остались. Не всех же перемолол наш десант». В город вернулись только военнослужащие вермахта. Эсэсовцы пропали. И что это значит? Значит, что они вернулись в город другой дорогой. Там нет других дорог. Не все дороги указаны на карте, товарищ майор. Их надо искать, выявлять следы колес. В город не вернулись, на север не прошли. Но где-то же они есть. «Я поставил с е б я на их место, товарищ майор. Не возражаете?» Офицера убили. Уцелеть мог младший командир. Ему и пришлось принимать решение. Да, возвращаться в город было глупо. Наши войска уже подходили вплотную. Они укрыли груз между городом и тем местом, где от них отстал грузовик с военнослужащими вермахта. Свидетели им не требовались. Это примерно три километра. Горы, скалы, сложный ландшафт. Отъехали и спрятали груз. Вместе с тяжелыми грузовиками? Гордин иронично посмотрел на подчиненного, любителя плести логические узоры. — Как скажете, товарищ майор, — развел руками лапчик. — Я предлагаю версию. А как у них технически вышло, кто знает. Но одно скажу точно. Шансов уйти на север у них не было и нет. Повсюду наши войска. Они и трех минут по дороге не проедут. Все, что могут сделать, — укрыть груз в безопасном месте. Там здоровые мужчины числом не меньше десятка. Избавиться от грузовиков и потихоньку выбираться к своим. Или сидеть и ждать, пока их заберут. Только не спрашивайте, кто и когда. Это версия. — У них могла быть рация, — пробормотал Гордин. — И это так, — согласился Лапчик. Рации воспользовались раз или два, сообщили координаты и покинули эфир от греха подальше. — Одно успокаивает, товарищ майор. Никуда они не денутся, груз район не покидал. — А вот в этом я сомневаюсь. Немцы, если прижмет, те еще выдумщики. Нужно обследовать район имеющимися силами. Если повезет, найдем следы. А еще имеется опасение, что в городе остались осведомленные лица, и они будут внимательно следить за нашими действиями. Возможно, уже следят. «Плохо, товарищ майор», — вздохнул Лапчик. «В том-то и особенность нашей службы. Мы не знаем, где враг, а он, зараза, может оказаться везде». «Как вели себя местные товарищи? Вы их подозреваете?» Лейтенант поёжился. «Вроде нормально. Рвались помочь, но палку не перегибали. Феликс, забавный малый, может пошутить. Что для этих народностей редкость?» «Тоби смрачноват, но всё делает правильно. к у р с явно хочет помочь и не похож на шпиона». Феликс признался по секрету, что у этого мужика начальная стадия туберкулеза. в концлагере подхватило да и вообще жизни и сахар ладно на сегодня достаточно осталось выяснить стоим ли мы на довольствии у капитана волынцева